«А они? Они тоже дают подарки. Я вспомнила. Тут должны быть ореховые кусты. Пойдем, может, орехи поспели?» «Пойдем», — согласился Андрей. Безделье было невыносимо. «А когда Октенхаш придет в святилище?» «Наверное, сегодня». «Вот он запрыгает от злости, когда узнает, что тебя нет. Он думает, что ведьмы тебя уже подготовили, а тебя нет». «Ты думаешь, он до сих пор не знает?» «Знает», — вздохнула белогорочка — «конечно, знает. Но веселее думать, что он еще не знает и будет злиться». белогорочка вскочила на ноги, проверила, легко ли выходит из ножен кинжал, и сразу подобралась, вступая по звериному, пошла в чащу, настороженная и жестокая охотница, часть того леса. «В сущности, все случилось из-за меня», — думал Андрей из-за нас. Спасая меня, она поставила под угрозу жизнь своей стаи. Легко объяснить это, предложив ей нашу мораль и нашу логику поведения. По этой логике мы с Жаном свои друзья, которых надо спасать, благородно жертвуя жизнью. Но сама Белогурочка на такой версии и не настаивает. Говорит, что я ее мужчина. Что стоит за этим? Неожиданная безумная любовь? Не похоже. Обряд... Меня избрали женихом дочери-вождя, не спросив согласия. Или порыв, неожиданное решение дикарей, разум которых действует по иным законам. Понимая, что нельзя судить Белогурочку по земным меркам, Андрей все же старался найти всему рациональное объяснение. Случись это в иной обстановке, ситуация была бы забавной. И, разумеется, Андрей постарался бы тактично и мягко объяснить этой первобытной девице, что он не готов стать ее мужчиной и скакать за ней по степям, гоняясь за мастодонтами или сражаясь с коварными воинами из чужой стаи. А что делать теперь? Если тебя спасли из плена, и, может, от смерти, если ты уже вторые сутки скрываешься в степи и в лесу, сражаясь с воинами Октина Хаша, И если, наконец-то, уже привык к этому существу, абсолютно непонятному и, как ни странно, единственно родному на этой планете. Орешник начинался недалеко от пещеры. Кусты зашуршали, расступаясь. Темное крупное животное поспешило уступить место людям. Кто это? — насторожился Андрей. Это, забыло слово, мохнатый, любит орехи, а зимой спит. Медведь? Медведь. Он сытый, ты не бойся. Белогурочка быстро рвала орехи и ловко раскусывала. Орехи были еще мягкие, сочные. Когда он в последний раз ел лесные орехи, тысячу лет назад, да и не в лесу, они были запакованы в прозрачный пакетик. Андрей потянул к себе ветви орешника, набрал целую горсть. А где белогорочка? Она отошла за куст. И тут Андрей услышал плач. Кто мог плакать? Блогурочка никогда. она не знает, что такое слезы. Уж в этом Андрей был совершенно убежден. Плакала белогорочка. Она сидела на корточках, закрыв ладонями глаза плечи тряслись от горя ты что андрей наклонился к ней что случилось белогорочка дернула плечом чтобы сбросить ладонь андрея андрей огляделся лес был тих и спокоен что же могло расстроить белогорочку и тут он увидел поломаны ветви лощины примята трава и в одном месте на ней бурое пятно кровь «Скажи, что случилось?» белогорочка подняла голову. «Это все ты, ты, — сказала она зло. — Зачем ты к нам прилетел? Что-нибудь случилось с твоими братьями? Я хочу тебя убить. И моего отца с его глупыми старухами». Она глядела на Андрея снизу вверх, прижав кулачки к горлу, словно ей трудно было говорить. «Ах!» «Найди этого вождя с неба. Он такой сильный. Его друзья прилетят за ним. Они дадут подарки нашей стае, если ты спасешь его от Октина Хаша. Кому теперь твои друзья дадут вещи и кинжалы? Моих братьев нет. Нет. Уйди».